565. Июль 16. -е. Физическое не вечно, но тонкое тело можно держать в порядке. Молодым, сильным, чистым и именно таким, каким хочет себя видеть человек. После смерти молодеет он, и сбросивший физическое тело, дух является собой у себя таким, каким был на земле в рассвете лет. Забота о тонком теле – явление редкое. Физическое может болеть, но тонкое тело – быть бодрым. Часто чувствует человек, что нечто в нем не стареет, и нет тягости, лет и усталости. Это тонкое тело проявляет свойства свои сквозь плотную оболочку. Некоторые люди сохраняют эту бодрость вплоть до самой смерти – бодрость и живость. Надо отделять ощущение физического тела от тонкого и чаще сознательно жить в последнем. Физическое тело может чувствовать сильную усталость. Но если тонкое достаточно утвердилось в своей власти над плотным, можно легко преодолеть и усталость, и все прочие ощущения. Правильно всегда бороться с чувством голода, холода, жары и всех прочих ощущений, преодолевая их в духе в тонком теле. Оно этих ощущений в земном их смысле не переживает. А сознание служит лабораторией для всех ощущений и может вызывать их пожеланию. Следует приучать себя не поддаваться воздействию физических ощущений. И бороться с ними при каждой возможности преодолевается ни жар, ни холод, но та реакция в сознании, которую они вызывают. Можно грузить тяжко все ощущения физического тела на тонкое, что часто бывает во сне, а можно наоборот, заставить физическое тело принимать ощущения тонкого. Конечно, оно должно быть воспитано тоже путем освобождения от физических пережитков. Сбрасывая плотное тело, долго несет человек на себе в своем тонком теле все чувства плотной оболочки. Но можно освобождаться от этой власти на Земле, утверждая в микрокосме своем реакции иного, чем обычного порядка и вне зависимости от внешних условий. Как хорошо некоторые люди переносят жару или холод, но никто не думает о том, что же вызывается победой в той или иной степени духа над ними. Постоянная борьба и преодоление, и победа над самим собою, над оболочками своими, и утверждение полной власти и контроля над ними, цель воплощений на земле человека. Из малых преодолений складываются большие достижения.